глава 13. Яльна в свете всех мелей, всех румяний и белей, ты прекрасна, споруне, отубери свой пистолет. Риторический вопрос, если дуло смотрит в нос. Последующие дни прошли на удивление спокойно. Первый день после не совсем удачной встречи высоких договаривающихся сторон никто пришельцев не потревожил. Повторение ночного налёта тоже не случилось. Очевидно, синьор-комендант понял, что не всегда надо полагаться на мнение церкви и провёл разъяснительную работу как со своими подчинёнными, так и с отцом Альвара. Зато на следующее утро от берегов в сторону ТЗ отправились сразу две лодки. Представителей власти в них не оказалось. Это прибыли двое местных купцов, сеньоры Рамон и Себастьян Кабрера, отец и сын. Они поначалу тоже крутили головой и крестились, глядя на непонятный чудо-корабль, но вскоре успокоились и сообщили, что прибыли по поручению коменданта с целью оказать помощь во всех вопросах. Как позже выяснилось, купцами их можно было назвать с большой натяжкой. Это были два прожжённых авантюриста, занимавшиеся всем, что приносило прибыль, начиная от поставок продовольствия на приходящие к Тринидаду корабли и заканчивая контрабандой и скупкой награбленного. Вот такой благопристойный семейный бизнес. Впрочем, в условиях Нового Света такие вещи были обычным явлением. Оба купца неплохо владели всеми местными языками: английским, французским, голландским и португальским. А Кабрера, старший, говорил даже на нескольких индейских, поэтому работать толмачом ли они донепришлось. Он сразу же вызвал Старпома и Кока и стали все вместе обсуждать заявку. Синьор Кабрера сделал попытку обуть в лапти пришельцев, заломив несюетные цены, на что Леонид положил перед ним список закупленного продовольствия с сихок и сказал, что ему будет гораздо дешевле сходить за продуктами в порт Рояль и вернуться, чем брать их у синьора Кабреры. После этого пошёл более конструктивный разговор, и вскоре стороны пришли к соглашению. Правда, испанцев очень удивило, что эти странные пришельцы не заказывают Солянину и копчёное мясо букана требуют свежатинку, причём только что забитую. На вопрос, а как же они надеются сохранить мясо, солианит уклончиво ответил, что они законсервируют его сами. Знать лишнее о возможностях ТЗ с синьором вовсе не обязательно. Обговорили также все вопросы, касающиеся нужд ТЗ, в том числе и с предстоящими похоронами погибших, и купцы заверили, что никаких проблем не будет. Они занимаются подобным уже не первый год. Когда сеньоры Кабрера собирались откланяться, Леонид всё же задал вопрос о том, что думают о них на острове. Испанцы не стали юлить, сказали честно. Население разделилось на два лагеря. Одни считают их посланцами Господа, другие посланцами Сатаны, причём последних гораздо меньше. Они сами считают, что никаких происков дьявола тут нет, иначе бы и не приехали. Комендант, которого они хорошо знают и уважают, лично попросил их отправиться сюда, а он бы никогда так не поступил, если бы у него были какие-то подозрения. Сейчас он находится в городе Сан-Хосе-де-Арука, неподалёку от побережья на приёме у губернатора Но сам настроен лояльно гостям и очень сожалеет о неприятном инциденте, случившемся в первую ночь по прибытию. И очень надеется, что грабители получили по заслугам и убрались подальше. Во всяком случае, жителей Тринидада никто не побеспокоил. В качестве платы пришлось предлагать драгоценности, поскольку штампы для чеканки настоящих испанских монет были ещё не готовы. Но купцы не возражали. В этих краях ходили самые разные деньги, а золото всегда остаётся золотом. Заодно договорились о дальнейшем совместном со сотрудничестве в смысле о реализации товара. Или говоря юридическим языком сбыти награбленного, а то, что такой товар появится, и причём довольно скоро никто почему-то не сомневался. Когда купцы уехали, пообещав прислать первую партию провизии сегодня же, Элианит подумал, что пока всё идёт не так уж и плохо. Контакт с лицом, имеющим реальную власть на Тринидаде, налажен, большая часть населения острова не настроена враждебно к пришельцам. Разумеется, купцы не сдали отца Альвара, что это он был вдохновителем ночного налёта. Но из их рассказов можно было понять, что положение святого отца после провала этой авантюры сильно пошатнулось и последователей у него резко поубавилось. Надо будет сделать так, чтобы их осталось как можно меньше, а там до самого святого отца очередь дойдёт. Если удастся пропихнуть кандидатуру своего губернатора, то почему не сделать то же самое и с представителем Святой Церкви на Тринидаде? Были среди этой братии вполне адекватные и умные люди. Осталось лишь найти такого. Но это дело не сегодняшнего дня, а пока пусть синьор комендант Ахмуряит его превосходительство губернатора. Объяснит популярно, что ни хрена сделать они с такими беспокойными и непредсказуемыми гостями не могут, даже если подставить на уши весь Тринидад и окрестности. Из посланных людей, которых было больше сотни, не вернулся ни один, причём, если судить по времени, сколько продолжалась стрельба, их уничтожили буквально за несколько минут, всех до одного. такое кажется просто нереальным. Но если судить по внешнему виду огромного корабля пришельцев, который сделан целиком из железа и может двигаться без парусов, то и оружие у него должно быть соответствующим. И очень странно, что пришельцы не носят холодного оружия, ни шпаг, ни сабель, даже офицеры. Это значит, что они в них просто не нуждаются? А вот ещё посмотрите картинки ваши превосходительства. Это нам пришельцы подарили для ознакомления. Показать, как их мир выглядит. Уж во всяком случае, не присподню не похоже. Да, согласен, картины странные. Бумага тонкая и белая, такое впечатление, что изображение не нарисовано красками, а нанесено каким-то неизвестным способом. Что у них ещё интересного? Ой, много, Ваше превосходительство. Если бы отец Альвара не высказал не вовремя своё мнение, то можно было бы подольше пообщаться и много чего интересного узнать, а так пришлось срочно уносить ноги. А то неизвестно, как бы пришельцы на подобное обвинение отреагировали. Обвинение в пособничестве дьяволу это, знаете ли, Новый капитан вроде бы человек умный и искренне хочет наладить с нами хорошие отношения. Даже на пасашатся Альвара обижаться не стал и очень красиво его в лужу посадил. Фигурально, конечно, и без всяких оскорблений. Так что лучше бы нам ваше прескводительство соблюдать принцип не будите спящую собаку. А то кто их знает этих пришельцев. Даже после нашей авантюры с ночным нападением сделали вид, что ничего не поняли и ещё предупредили нас об опасности. Хотя я за подобные вещи смел бы всё с побережья пушками, а затем вы содил десанты и навёл порядок. Говорите, может, и вправду не заподозрили? Нет, ваше превосходительство. Я когда с капитаном говорил, прекрасно понял, что они всё знают, но делают вид, что не знают, дабы не обострять отношения. Тем более капитан прав. Уже и французы, и англичане пронюхали, что этот странный корабль пришёл на Тринидад, и скоро они могут быть здесь и отразить нападение своими силами, мы вряд ли сможем. Вот пусть пришельцы из другого мира и покажут, на что они способны, а мы посмотрим. А потом уже примем окончательное решение, как с ними разговаривать. Вот где-то в таком ключе комендант и будет разговаривать с губернатором. В принципе, вполне ожидаемо. Поэтому пустите два синьора и дальше не будет спящую собаку, выжидая, как сложится событие, а мы займёмся своими делами. Правда, вскоре после отъезда купцов к Леониду нагрянули оба доктора и устроили переполох. прямо как в ставшем классикой фильме шеф всё пропало гип снимают клиенту уезжают так даже потребовал поумерить эмоции стало ясно что врачи очень опасаются за санитарно-эпидемиологическую обстановку на борту из-за в связи с участившимися контактами с местным населением никаких прививках не ведущим а также получение с берега продуктов неизвестно откуда взятых леонид долго слушал не перебивая и когда поток красноречия иссяк вы не свердик Господа хорошие, а что вы от меня хотите? Кто из нас троих лучше разбирается, как эту самую санитарно-эпидемиологическую обстановку соблюсти? Если нужна помощь с моей стороны, предлагайте что-то конкретное. Я и без вас знаю, куда мы попали. Предлагаете полностью отгородиться от внешнего мира? А что жрать будем через несколько месяцев? Это не считая того, что если не наладим хороших отношений с местными, то станем для них врагами. Вспоминаете, чему вас учили? Считайте себя первооткрывателями медицины вроде Луи Пастера и Авиценны. Тем более я ни за что не поверю, что в ваших ноутбуках ничего по медицине нет. В крайнем случае спросите Шурика, он загодя сюда на ПМЖ собирался. Может быть, что-то интересное и прихватил, как с разными хворими бороться. Поэтому думайте, как сделать так, как надо, не имея того, что надо, потому что никто нам этого сюда не подкинет. Либо мы станем здесь победителями, опираясь на свои знания, либо передохнем, и тогда грошным цена. Идите, думайте. Как надумаете что-то конкретное и реально выполнимое, так придёте. Правда, до докторов дошло очень быстро, что рассчитывать надо только на свои силы, и оба развили бурную деятельность, вспоминая свой боевой опыт и то, что когда-то изучали в истории медицины. Во всяком случае, наблюдая за ними, Леонид пришёл к выводу, что Луи и Пастеру не светят лавры первооткрывателя. Во второй половине дня к Тзею снова подошли лодки купцов Кабрера на этот раз с первой партией заказанного продовольствия. Порадовало то, что химичет испанцы не пытались, качество продуктов оказалось прекрасным. Очевидно, купцы Кабрера мгновенно сообразили, что напали на золотую жилу и терять таких клиентов вверх глупости. Начало торговым отношениям было положено. Но вот ни комендант, ни какой-либо другой представитель власти в этот день так и не появился. Впрочем, возможно, это было связано с тем, что здесь не принято спешить, и понятие срочного в этих местах и в этом времени весьма и весьма относительно. Следующий день выдался довольно тяжёлым. Хочешь, не хочешь, а пришлось проводить траурную церемонию на глазах у многих испанцев. Рамон Кабрера не соврал, всё было подготовлено к моменту прибытия пришельцев на берег. Ради безопасности поехали 15 человек вооружённых до зубов. Особо в доверие к баригенам никто не испытывал, но испанцы никакой агрессивности не проявляли, только наблюдали. Кто ездили, кто подходил ближе и даже пытался заговорить с пришельцами, но это удавалось только тем, кто знал английский. Пришли также и солдаты гарнизона во главе с сержантом Мендозой, чтобы оказать посильную помощь, но более высокого нача что так и не появилось. Больше всего Леониду не понравилось, что не было священника, хотя Рамон сказал, что предупредил его заранее. Значит, отец Альвара закусил удила и идёт на открытый конфликт. Ладно, учтём. Резонер судил, что ритуалы пришельцев испанцам неизвестны, Леонид произнёс речь и прочёл молитву Отче наш, вызубренную накануне и взятую из того же кладезя информации компьютера Шурика. На испанцев произвёл впечатление как внешний вид пришельцев в одинаковой камуфляжной форме, так и то, что гробы были накрыты андреевскими флагами, очень напоминающими флаг Испании, только с крестом синего цвета, а это заставляло задуматься самых закоренелых скептиков. Затем трое обордажников, прихватившие ради такого дела не автоматы, а трофейные винтовки, оставшиеся ещё с Первой мировой войны, дали залп в воздух. Решили ограничится одним выстрелом, чтобы не оставлять испанцам вещных оза<td>деств в виде гильз. Поезд поломают голову, как оружие пришельцев работает. Одновременно присутствовала пакостная мысль: попробуют ли испанцы воспользоваться моментом и напасть, пока оружие разрежено. Автоматы АКМС со сложным прикладом, который все остальные держатся спиной, выглядят уж очень несерьёзно. Винтовка в этом плане гораздо представительнее. И здесь ещё не знаю, что для следующего выстрела из неё надо всего лишь передёрнуть затвор. Но нет, всё тихо. Никто нападать не собирается. Испанские солдаты стоят в сторонке, крестятся и читают молитвы. Рядом с ними стоят простые обыватели, а чуть дальше индейцы. Агрессии никто не проявляет. Когда уже уходили с кладбища и направлялись к берегу, Леонида неожиданно перехватил сержант Ментоза и шепнул: "Подождите, сеньор Кортес". Да, сеньор Мендоса, я считаю, что так нельзя поступать, это не по-христиански. Здесь на Тринидаде есть отец Эрнесто. Сейчас он на другом конце острова, но через несколько дней он должен вернуться, я думаю, он не откажется от служить мессу. Мы все будем очень благодарны и вам, и отцу Эрнесто, сеньор Мендоса. Спасибо вам. Это мой долг солдата, сеньор Картэс. Сержант тут же отошёл в сторону, а Леонид подумал, что зря все уже всех испанцев поголовно считали упёртыми религиозными фанатиками. Солдат, который не понаслышке знает, что такое война и смерть на войне, относится к этому несколько по-другому, чем зажравшийся священник, привыкший только благословлять идущих на войну до да отпевать погибших на войне. Возможно, удастся сделать сержанты и остальные солдат своими союзниками. Когда вернулись на ТЗ и только тогда Леонид почувствовал, как вымотался. Всё же путешествие пешком по острову в бронежилете и с оружием, да ещё в условиях тропической жары и высокой влажности с непривычки напрягает. Пока не сел в скиф, нервное напряжение не отпускало и было не до этого. Так и ждал какой-нибудь пакости, но обошлось. То ли испанцы не захотели ссориться с пришельцами, наплевав на подрывную агитацию отца Альвара, то ли просто побоялись. Все неотложные мероприятия сделаны, и можно отдохнуть. Экипаж это заслужил, ибо неизвестно, что ждать в ближайшем будущем. Очень может быть, что скоро придётся доказывать всем своё право на место под солнцем. Заканчивался уже девятый день с момента прибытия на Тринидад, а на рейсе будущего порта в Спрэйне, или как он будет теперь называться, ничего не происходило. Комендант Сеньор де Авидобро не показывался, а заниматься чем-то серьёзным на берегу, пока не будет получен официальный ответ властей, Леонит не хотел. О причинах задержки можно было только догадываться, но создавалось впечатление, что испанцы выжидают, чем всё это закончится, особенно после того, как 2 дня назад в заливе появился небольшой быстроходный шлюп. Он не стал приближаться близко, а прошёл в 2 милях от берега, внимательно рассмотрел ТЗи и стал удаляться. Несмотря на сильный ветер, шлюп имел неплохую скорость и благодаря своему косому вооружению шёл довольно-таки круто к ветру. Леонида заранее вызвали на мостик, и он внимательно рассмотрел визитёра на мачте, которого развевался французский флаг. Все, кто был на мостике, смотрели с интересом на проходивший парусник. Ну вот, и дождались. Похоже, французские корсары пожаловали. М-м, быстро. Стрелять будем, Леонид Петрович? Да зачем эта разведка? видно, хотят убедиться, что это не блеф, о чём им рассказали. Пусть уходит этот малыш, нам не интересен, разве только в комплекте с какой-то более крупной дичью. Значит, на Мартинике сейчас готовят поход за зепунами на Тринидад, а может и не только на Мартинике, поэтому подождём. Думаете, придут? Должны, после того, что тут увидели, и поскольку мы никак не отреагировали на появление этого пигмея, то там могут сделать неправильные выводы и постараться прибрать к рукам то, что плохо лежит. И как скоро через 2-3 дня, если погода позволит. Мартинико недалеко, значит, будем ждать гостей. Вот сейчас Леонид и вспоминал визит двухдневной давности, стоя на мостике и любуясь на закат. Заканчивался девятый день их стоянки в заливе Пария. Сегодня опробовали своё новое изобретение. На ТЗ были запасы сетные Дейли, из которой делают рыболовные тралы с ячейей разных диаметров. Дейль притащили на борт ещё в Николаеве по принципу "у шоба було", купив фактически за бесценок у рыбаков. Думали заняться рыбалкой в Гвинейском заливе, если ситуация позволит. Но поскольку с Гвинейским заливом ничего не получилось, то чем залив в паре хуже. Глядя на то, как испанцы и индейцы ловят рыбу, Леонидо посетила мысль: а если воспользоваться достижениями технического прогресса? Конзаконцов ведь раньше он на рыбаках работал, сказано, сделано. Связали из кусков дёли что-то похожее на трал, дабы не заморачиваться с тралами, досками, кухтялями и бобинцами. просто отдели его на прямоугольную раму, получив барганёрская рудия лова под названием драга. Очень широко распространённая в низовьях Дона и на Азовском море, с чем ли они в своё время имел дело. только размер сделали малось побольше. В качестве траулеров выступили обе спасательные шлюпки ТЗ. Левая шлюпка хоть и была повреждена осколками при обстреле, но двигатель не пострадал, а корпус залатали быстро. И вот сегодня два этих траулера впервые вышли на промысел, буксируя драгу вдвоём. Успех превзошёл все ожидания. Рыбы было не просто много, а очень много. По крайней мере, теперь появилась уверенность, что пухнуть с голодухи не придётся в любом случае. Уж помешать ловить рыбу испанцы никак не смогут. Снова появилось ощущение беспокойства. Леонид знал, это не просто. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули звёзды. Берег молчал, Включив радар, осмотрел окружающую обстановку, но залив впари был пустынен, если не считать рыбачьих лодок. Подумав и взвесив все за и против, вызвал команду Беркута. Когда они, удивлённые неожиданным вызовом, подделись в рубку, оарошили их неожиданным приказом. Ребята, вам сегодня пока спать не придётся. Готовьте катер к спуску. Сейчас уже стемнело, и с берега ничего не увидят. Ваша задача выйти в море через пролив Бока дель Драгон, где мы проходили, и провести разведку мильно 20 к северу, тщательно обшаривая море радаром. Особенно отслеживать группу целей, идущих в сторону пролива, либо что-то такое, что покажется вам подозрительным. Идти экономическим ходом, экономьте топливо. Близко к берегу не приближайтесь. Когда будете проходить пролив, обратите внимание, не горит ли там каких-либо огни на берегу. Постоянно будьте на связи. В бой ни в коем случае не вступать. Ваша задача вести разведку, никак себя не обнаруживая. Оружие, боеприпасы, вода, продукты всё по максимуму. Если нужны ещё люди, берите сколько нужно. Патрулируйте до рассвета. Если за это время никто не появится, вернётесь назад. Задача ясна? Так, точно, разрешите вопрос, Леонид Петрович. Давайте. У вас есть какая-то информация о нападении? Нет, чисто логические выводы. Ну, и ещё кое-что. На основании этого весьма вероятно, что либо этой ночью, либо завтра утром появятся гости по нашу душу. Когда Беркут оказался на воде и фыркнув двигателем исчез в ночи, Леонид отдал распоряжение по вахте бдить вобо. Вести наблюдение как в приборе ночного видения, так и в радар. В случае обнаружения посторонних целей, направляющихся в сторону ТЗЭ или доклада Беркута об обнаружении группы целей, идущих в пролив Бока-дель-Драгон, немедленно вызывать его на мостик. Механикум опробовать машину и быть готовым дать ход. Снова звёздной тропической ночью окутала ТЗ. Лёгкий ветер гнал небольшую рябь по заливу. Вокруг никого. На экране радара был виден только беркут, быстро удаляющийся в сторону пролива. Поняв, что пока ничего не происходит и надо бы вздремнуть, Леонид ушёл в каюту, велев вызывать его в случае малейших сомнений в обстановке. Какое-то время было тихо, и он задремал. Проснулся от телефонного звонка. Докладывал вахтенный помощник Леони Петрович только что Беркут вышел на связь на северо-западной конечности острова Чакачар, того, что самый крайний в проливе со стороны Тринидада. Горит огонь, причём такое впечатление, что он чем-то огорожен, чтобы был виден в каком-то ограниченном секторе. И кроме этого, обнаружено 11 целей, идущих в сторону пролива, дистанция до ближайшей 5 миль, ход 6-7 узлов. Понятно. Передай ти беркуту подойти на безопасную дистанцию и попытаться определить состав приближающейся группы. Тип кораблей, размеры, количество пушек и тому подобное. Если удастся национальность, ни в коем случае себя не обнаруживать. Ну вот и всё. Дождались. До указания Вахтиному предупредить машину о скором возможном выходе в море, Леонид отправился на мостик. Надо дождаться результатов разведки, а то вдруг это испанцы скучковались и идут в составе конвоя, чтобы легче было от пиратов отбиваться. Да только вряд ли огонь на острове с ограниченным сектором обзора не спроста горит. В рубке уже хватало народу. Помимо вахты пришли также Карпов и Старпом. Ну и что тут? Ничего нового. Пока тихо, беркут идёт на сближение с противником. Если они в 5 милях от пролива, то приходя в 6 узлов им надо меньше часа. Но это если ветер не переменится. Да, здесь по заливу им ещё миль 17-18 идти, и тут им скорее всего придётся заниматься олавировкой, слишком круто к ветру они не пойдут, по крайней мере, если там корабли с прямым парусным вооружением. Очевидно, они задумали напасть ночью. Поможем им в этом. Зажжём один огонёк на палубе, чтобы показать наше место, а дальше посмотрим. А как вы их хотите встретить Леонид Петрович? Может, перехватим прямо на входе в пролив? Зачем? Пусть придут к нам сами, и дальнейшие наши действия будут зависеть от их тактики. Если бы перед нами стояла задача уничтожить противника, то без вопросов, но ведь нам надо захватить несколько кораблей, причём желательно с минимальными повреждениями. А это можно сделать, если они сами сунут сюда свой нос. Залив в паре станет для них ловушкой, и из него всего два выхода, и мы можем легко перекрыть оба вместе с беркутом. Их там 11 вэмпилов. Потопим половину, остальные сами сдадутся. Глубины в заливе небольшие. Мы потом ещё и пушки поднять сможем. Нам сейчас чугуны и бронзовой как нужны. Как, Андрей Михайлович? Наш же морской дьявол справится. справятся. Мы легководолазное оборудование у нас есть, а краны ТЗЕ по несколько пушек за один раз вытаскивать смогут. Пусть они сначала утонут. Не волнуйтесь, утонут, ждать недолго осталось. Скоро эти гоблины должны быть здесь, и пока мы не разнесём несколько посудин, до них не дойдёт, что количество не всегда превосходит качество. Тут ожило радио. Разведчики вышли на связь. Подозрения подтвердились. Ничего похожего на испанские галеоны в приближающейся эскадре не было. Четыре военных корабля с батарейными палубами и тремя мачтами, похожи на фрегаты, на каждом от 30 до 40 пушек. Два крупных трёхмачтовых грузовых корабля без батарейных палуб, но пушки на верхней палубе имеются. И пять небольших двухмачтовых шлюпов. Курс не меняют, идут в пролив Бока-дель-Драгон. Огонь на острове так и горит. Леонид дал команду катерникам сопровождать их кадр, стараясь избежать обнаружения, и усмехнулся. Вот и всё, сеньор. Скоро вам будет предоставлена достаточно информации к размышлению, что лучше дружить с нами или воевать. Готовим машину и ждём. А дальше. А дальше посмотрим, как они будут действовать, если заранен лягут в дрейф или станут на якоре, попытаются втихаря напасть на шлюпках, как наши испанские друзья сначала перетопим шлюпки, а потом займёмся крупником. Если же полезут на абордаж с ходу, придётся утопить самых борзых, а остальных вынудить сдаться, слегка поломав им рангоут. После этого они из залива уже не уйдут. Беркут остаётся в резерве и наблюдает. Вдруг кто-то удрать попытается или уйдёт в сторону для выполнения какой-то другой задачи. А сейчас свободным от вахты отдыхать, пока время есть. Нам предстоит весёлая ночь. Время шло. Периодически поступали доклады от Беркута. Эскадра из 11 кораблей вошла в пролив Бока дель Драгон и агибано остров Чакачар, стараясь не приближаться слишком близко к береговой черте. Все же карты XVII века оставляют желать лучшего. ТЗ и выжидал. Он притаился на фоне высокого тёмного берега Тринидада, и заметить его при подходе с моря было бы невозможно, если бы не огонь на палубе, который должен сыграть роль приманки для пиратов. Что до корабля до сих пор здесь. Он никуда не ушёл и уходить не собирается. Когда последний корабль обогнул остров Чакчар и оказался в акватории залива Пария, в намерения гостей не осталось сомнений. Из кадры шла курсом в район якорной стоянки ТЗ. Ветер зашёл несколько к северу, и корабли могли идти в гольфвинд, не прибегая к лавировке. Если ветер не изменится, то через 3-4 часа они должны быть здесь. Нападать на испанский форт или на ближайший к нему городок Сан-Хосе-де-Арука нет никакого смысла, не стоит овчинка выделки, тем более ночью. Можно и самим заплутать в береговых зарослях. А учитывая крайнюю малочисленность испанского гарнизона, прижла не можно спокойно высадиться днём крупными силами за пределами дальности действия испанской артиллерии и просто обойти форт стороной. Всё равно там брать нечего. Леонид смотрел на экран радара с приближающимися целями и думал, какой вариант атаки предпримет противник. путём на месте пиратов и не располагая достоверной информацией о возможностях ТЗе, постарался бы подкрасться на шлюпках со стороны берега, так как заметить их на тёмном фоне невозможно практически до самого последнего момента и атаковал с обоих бортов, максимально используя фактор внезапности. Но как будут действовать пираты, неизвестно. Дураки среди них тоже встречались, делавшие ставку на грубую силу и перевшие напролом. Правда, такие долго не жили. До приближающейся из кадра оставалось 6 миль, как неожиданно она разделилась. Вскоре последовал доклад разведки. ТЗ и Беркут, противник разделился: шесть крупных кораблей сохраняют курс, опять мелких взяли к ручью к ветру и идут ближе к берегу. Беркут вас понял. Продолжайте наблюдение, себя не обнаруживать. Что ж вы, ребята, задумали? Ходят подкраться как можно ближе, оставаясь невидимыми на фоне тёмного берега? Возможно. А основная группа просто отвлекает внимание, их её гораздо проще обнаружить на фоне звёздного неба, чем крадущуюся под берегом мелочь. Но эта мелочь сильно рискует, можно и на мель вылететь. Впрочем, могли пойти на риск при условии, что хотя бы 2-3 шлюпа из пяти дорвутся до абордажа. И если всё пройдёт успешно, то сдёрнуть этих малышей на глубокую воду не так уж и сложно. Всё, время пришло. Боевая тревога. Экипаж занимает боевые посты. Леонид внимательно смотрел в прибор ночного видения на две приближающиеся группы целей и думал, какая же из них нападёт первой. Дистанция до крупных кораблей сократилась до 3 миль. Мелкие чуть дальше крадутся под берегом. На одном из приближающихся кораблей несколько раз мигнул огонёк, вскоре огонь загорелся на берегу. Огонь на берегу! Доклад вахтёного наблюдателя отвлёк всех, сразу же послышались возгласы. Значит, у наших гостей есть здесь агентура. Неудивительно, здесь всё покупается и продаётся. Сидели, ждали наготове, как увидели сигнал, сразу запалили костёр. Чувствуется размах мероприятия. На связь снова вышел Беркут и доложил, что фрегаты и грузовые корабли начали уборку парусов. На палубах очень много людей. Шлюпы идут вдоль берега, и такое впечатление, что хотят выйти на ветер относительно ТЗ. Проходит ещё некоторое время, и следующий доклад. На фрегатах и грузовых кораблях спускают шлюпки. В них садится много вооружённых людей. Шлюпки поднимают паруса и движутся широким фронтом в направлении берега. Такое впечатление, что они собираются пройти мимо Леонид внимательно следил за разворачивающимися событиями. Группа из 12 шлюпок, в каждой из которых полновооружённых до зубов людей, двигается потихоньку в сторону берега. Курс проходит чуть в стороне от ТЗ, но если подвернуться совсем немного, то можно выйти прямо на ТЗ. Ветер не сильный, поэтому шлюпки могут маневрировать без опаски, а группа, крадущаяся вдоль берега, уже вышла на ветер, и вот там тоже несколько раз мигнула ганёк. И мо отвечает основная группа уже находящаяся в дрейфе. Мелководники меняют курс и несутся по ветру прямо на Тзый. Шлёпки тоже меняют курс и приближаются с другой стороны. До тех и других не более полутора миль. Ну вот и разобрались, что к чему. Машина уже давно готова, якорь выбран до двух смычек и еле удерживает Тзый на месте. Канонеры заняли места у орудий, остальной экипаж в резерве со стрелковым оружием наготове. Пора начинать. на баке вира якорь. Чтобы выбрать две смычки якорь цепи много времени не требуется. Обе атакующие группы оказываются в 10-12 кабельтовых. Возможно, там и услышали грохот выбираемой цепи. Но что это такое, понять не могут. Пока идёт выборга, все внимательно наблюдают за приближающимися целями. Как только якорь входит в клюс ТЗ и даёт ход и разворачивается носом на группу идущую в атаку со стороны берега. Пять шлюпов идут по ветру довольно быстро, и его от расстояние до головного уменьшается до трёх кабельных. На палубе хорошо видно большое количество людей с оружием, человек 100 не меньше. И как они там все помещаются? Скорее всего, на остальных то же самое. По головному огонь. Хорошо, что приспособили к 4 дюймовкам ночные прицелы, а заботились до на наличия у них в Николаеве. Хоть и брали по принципу что было, а вот так пригодились. А то пришлось бы, как в Русско-японскую войну, прожекторами цели искать. Хоть местные посудины и не так опасны, как японские миноносы, но всё-таки и против техники из 21 века они бессильны. Грохот выстрела 4 дюймовки нарушает тишину ночи. С такого расстояния промахнуться невозможно. Снаряд бьёт в носовую часть шлюпа и вспышка взрыва не вызывает в этом сомнении. Судёнышко с развороченным носом тут же зарывается в воду, резко теряя ход. На палубе начинается паника. Те замедленно движутся навстречу несущимся на него шлюпам. Там уже поняли, что внезапного нападения не получилось, но не могут взять в толк, что же случилось с их собратом. Один выстрел и корабль тонет. два ближайших несутся прямо на ТЗ и силуэт которого для них хорошо различим на фоне звёздного неба. Дистанции 4 кабельных. Снова гремит выстрел 4 дюймовки и снова снаряд разрывается в носовой части, разворачивая огромную пробоину в деревянном корпусе, через которую сырёвому устремляется встречный поток воды. Шлюп тонет, быстро разрываясь носом в воду и кряясь на борт. Пираты в панике бросаются за борт, опасаясь продолжения обстрела. Оставшиеся три шлюпа понимают, что за те провалились и надо уносить ноги. Они меняют курс и следуют в западном направлении к выходу из залива, стараясь снова прижаться ближе к берегу, до целей полмиль. ТЗ увеличивает ход и идёт на сближение. Снова дистанция 3 кабельных до ближайшего. Выстрел. И огненный цветок взрывов вспыкивает на корпусе шлюпа в районе миделя. Корабль начинает ложиться на левый борт и быстро теряет ход. Оставшиеся два бросаются ближе к берегу и вскоре резко останавливаются, вылетая на мель. Вот там и посидим пока. Потом вами займёмся. Зее отворачивает влево, и направляется к шлюпкам, вызвав Беркут и приказав ему пройтись из пулемётов по палубам вылетевших на мель кораблей. Там сейчас такая толкучка, что ни одна пуля не пройдёт даром. А допустить высадку на берег двух-трёх сотен вооружённых головорезов, которым нечего терять ни в коем случае нельзя. Беркут приблизился к севшим на мели, вскоре пулемётный огонь обрушился на пиратов. В условиях большой скученности людей, стоявших наверху в готовности к обордажу, это была страшная вещь. Настоящая касса смерти прошлась по палубам. А в другой стороне тем временем ситуация изменилась. Поняв, что внезапное нападение не удалось, одич очень резко снялась с якоря и ускользнула, шлюпки развернулись и отправились в освая сим, прикинув расстояние между шлюпками и кораблями леонит снова вызвал беркут. Беркут, здесь беркут. Беркут, видите крупный транспортник. Как с теми, кто на мель вылетел закончите, подойдите ближе и снимите из СВДшек всех, кто полезет на мачты ставить паруса. Если не получится из винтовок, то из полемётов. Если сможете дотянуться ещё до кого-нибудь, снимайте и там. Нам нужен хоть один совершенно целый корабль. Соблюдайте безопасную дистанцию и старайтесь находиться не против борта, а по кормовой или носовой искуле. Там у пушек мёртвая зона. Задача ясна? Ясна. Действуйте. А мы пока шлюпками займёмся. Беркут занял позицию со стороны берега, где его не было видно и стал ждать, а ты заедил нёс в сторону шлюпок, стремительно сокращая дистанцию. На шлюпках спешили изо всех сил, распустив паруса, дойти осталось всего чуть-чуть. Тезер развернулся левым бортом к шлюпкам и сбросил ход. Ствол БМП левого борта уже смотрел в сторону цели. Между головной шлюпкой и ближайшим кораблём осталось меньше сотни метров. Ещё совсем немного, а там можно бросить шлюпки, чтобы не терять времени и удирать из этого проклятого места. А огонь. Крохат выстрела и небольшой 30-миллиметровый снаряд улетает в ночь. Расстояние до шлюпа около 600 м. Главная шлюпка не успевает приблизиться к спасительному борту фрегата. Снаряд, который ей предназначен, разламывает её на куски. В остальных шлюпках замешательство. Никто не может ничего понять. Вот тут выстрелы начинают греметь один за другим. Те, кто наблюдает за этой бойней с палуб кораблей поражены. Один выстрел одна цель. На ближайшем к ТЗою фрегате громыхает пушка, но дистанция велика, и фрегат занимает неудачную позицию, не позволяющую ему стрелять всем бортом. А измените её не так-то просто, надо поставить паруса. что все корабли и пытаются сделать после того, как последняя шлюпка превратилась в деревянный обломок на воде. Матросы бросаются к вантам, и тут снова гремит выстрел. Вспышки и взрывы покрывают марсы ближайшего фрегата Разрывай ванты. Мачты перекашиваются, но ещё стоят. Теперь малый ход и подойти к следующему. Здесь уже вовсю идёт работа. Матросы начали постановку парусов. Можно попытаться сохранить этот трофей. Огонь по Рангоуту из СВД. Матросы на реях открыты ото всюду и представляют из себя лёгкие мишени для снайперов, имеющих винтовки с ночным прицелом. Точно так же снять всех, кто на палубе в зоне досягаемости, особенно на корме у руля. Мостик ТЗ довольно высоко над водой, и палуба фрегата хорошо просматривается сверху. Пусть кто-то и посчитает это жестоким варварством, но перед этим пусть почитает, что творили пираты во время налётов на города в Новом Свете. Покрутившись возле аднаго фрегата и основательно проведя его экипаж, ты заединулса дальше. Два оставшихся фрегата уже успели поставить часть парусов и пытались уйти от неведомого противника, взяв курс на юг и дав при повороте бортовой залп. Впрочем, дистанция была велика, да и видимость цели оставляла желать лучшего. В итоге желающие поживиться за чужой счёт сами залезли в ловушку, в какую превратился для них залив Паря. Выход через Северный пролив Бока-дель-Драгон, через который они вошли, сейчас затруднён, ветер неблагоприятный. Поэтому остаётся бежать на юг, в надежде вырваться из залива через пролив Бока-дель-Серпиенте между Тринидадом и материковым берегом. Но это если только удастся сбежать от неведомого врага, оказавшегося таким кусачем. Веркут успешно сторожил один из грузовых кораблей, не позволяя тросам забраться на мачты, а на втором грузовике вышла какая-то заминка с постановкой парусов. Поэтому ТЗ и бросился в доконку за ускользающим противником. Дистанция быстро сокращалась. Леонид внимательно смотрел на корму ближайшего фрегата, и в нём проходила мучительная борьба между жадностью и осторожностью. Конечно, заманчиво захватить эти два фрегата, но как? Ведь там на каждом ещё не меньше сотни человек, и просто так они сдаваться не пожелают, взвесив все за и против, Леонид принял решение. Как подойдём на дистанцию, уверен в поражении уничтожим обоих. Стреножить не будем, Леонид Петрович? Надо снаряды к БМП поберечь. Если четырёх дымовки мы ещё можем попытаться перевести на чёрный порох самодельными снарядами, то вот эти пушки вряд ли. Да и нельзя обьять необьятное. Заде ещё четверо остались, плюс те два малыша, что на мили. А людей у нас и так мало. Не будем женчить. Когда расстояние до ближайшей цели сократилось до четырёх калибровых, снова громыхнула носовая пушка ТЗ. Снаряд попал в корму фрегата, развернув подозрительную пробоину в районе ватерлинии. Корабль сразу же стал оседать кормой в воду и заваливаться на борт. ТЗН, не снижая хода, обошёл тонущий фрегат и погнался за последним удирающим противником. Не было никаких сомнений, что там всё видели и поняли правильно. Это да только вот сделать ничего не могли. Странный корабль, двигающийся без парусов, имел гораздо большую скорость и обладал неведомым оружием, поражающим на огромной дистанции и с первого же выстрела. Леонид внимательно наблюдал за беглецом. В приборночного видения можно было хорошо разобрать все детали корпуса и рангоута, пирамиды парусов. На корме люди всматривались в ночную тьму, но могли увидеть только тёмный силуэт странной формы, быстро настигающий их. Вот корма фрегата окуталась дымом, и вскоре донёсся звук выстрела. Но дистанция была очень велика, ядра не долетели до цели. В ответ громыхнула пушка ТЗ, но на этот раз снаряд попал довольно высоко над ватерлинией и разворотил кормовую часть корпуса в районе палубы. Фрегат тут же рыскнул в сторону, рулевое управление выведено из строя. ТЗ сократил дистанцию и сделал ещё один выстрел. На этот раз снаряд попал точнее, разворотив борт в районе ватерлинии. Корабль сразу начал крениться и терять ход. Люди в панике пытались спастись. То, что они увидели, считалось невозможным, но это было. Ну вот и всё. А теперь вернёмся к нашим баранам, к тем, что сзади остались. Беркут и Заю, как у вас дела? Ты Зай, Беркуто, Все в порядке, держим троих. Как кто на матч и лезет, так снимаем. А на том, что матч ты покосились, сами лезть не хотят. Правда, их ветром в разные стороны разносит. Идём к вам. Тезе развернулся Пемчелса назад. Леонид дал только указание третьему помощнику нанести на карту места гибели двух фрегатов. Глубина в этом месте небольшая, и верхушки мачт всё равно должны остаться над водой, но лучше не рисковать. На этих фрегатах осталось много чего интересного, начиная от пушек и кончая корабельной казной. Не с пустыми же руками они в море вышли. Вот и можно будет вернуться сюда, как всё утихнет. А пока здесь больше делать нечего, и спасать пиратов никто не собирается. Выживут их, счастье. нет никто их сюда не свал. Когда ты завернулся на место побоища, четыре корабля отнесло ветром уже больше, чем на милю. Если они будут продолжать дрейфовать, то расползутся в разные стороны и собирай их потом. Значит, надо их притормозить. Леонид осмотрел всех присутствующих в рубке и поинтересовался, знает ли кто французский. На мостике таковых не оказалось, и Карпов вызвал корнета знатока французского. Корнет, поднявшись в рубку, быстро понял, что от него требуется. Когда ТЗЭ подошёл с кормовой искулы к ближайшему фрегату на два кабельных, на крыше рубки вспыхнул мощный поисковый прожектор, светив в палубу, и по громко говорящей связи разнеслось на французском языке: Стать на якорь и стоять до утра, иначе будете уничтожены. Та же самая фраза была повторена на английском. В ответ громыхнул выстрел из пушки, но свет прожектора слепил наводчика, и ядро упало в воду справа ТЗ. Леонид скрипнул зубами. Так и доиграться можно. Из пулемёта по кормовому орудию огонь. Он ударил корт, стоящий на крыле мостика. Вскоре после этого якорь на фрегате полетел в воду. Вот так-то лучше. Пошли к следующему. Со стельными проблем не возникло. Фрегат и один из флейтов безропотно стали на якорь и не пытались оказать сопротивление или сбежать. С последним, более крупным грузовым кораблём Леонид решил повременить и, осмотрев результат трудов тяжких подвод ыток. Вот и всё, мужики. Наша добыча два фрегата и два флейта. У одного фрегата мачты покоцены, но корпус цел, остальные лишь слегка поцарапаны. Плюс те два малыша, что на меляку вылетели. Если верить карте, то ко мне там нет, вряд ли они пробились. Сейчас Беркут выяснит, что с ними, а потом мы один флейт хапнем, пока он не отчухался, тот, что в дриффе остался. Думаете, какой-нибудь пак их придумает? Не исключаю такой возможности, хотя бы один исправный корабль нам необходим. Беркут быстро сбегал к вылетевшим на мель шлюпам и выяснил, что сидят они прочно. А если учесть, что вылетели на мели они во время прилива, то ситуация у них вообще ахлая. Пираты всеми силами пытаются сняться с мели, заведя якоря на лодках и пытаясь раскачивать корабли, но ничего не получается. Пройдясь к каждому и из пулемёта по палубе, Беркут вернулся обратно, и вместе они подошли к последнему кораблю, дрейфующему по ветру. Экипаж флейта высыпал на палубу и с ужасом смотрел на надвигающееся этому чудовище. Вспыхнувший неожиданно луч прожектора заставил их в ужасе упасть на палубу, закрыв лица. Леонид осторожно подходил к борту парусника, решив не прибегать к помощи беркута. Волнений нет, и можно подойти безопасно самому. Попросил корнета сообщить по громкоговорящей связи: "Скажите им, чтобы приняли концы, если не окажутся сопротивления, то никого не тронем". Пока Корнет переводил, ТЗ и подошёл почти вплотную к флейту, и ему на палубу полетели выброски. Люди на паруснике уже пришли в себя и, поняв, что убивать их не собираются, а этот странный яркий фонарь никакого вреда не оказывает, вскочили и начали довольно резво суетиться на палубе, выбирая выброски и швартовные концы. С мостика ТЗ ситуацию подстраховывали пулемётчики. Если бы кто-то попытался броситься к пушкам, его бы изрешетили на месте. Но, очевидно, на флейте посчитали, что быть живым военнопленным всё же гораздо лучше, чем мёртвым противником. Корабль осторожно подтащили брашпилем и шпилем к борту ТЗ, сместив подальше в корму, чтобы его реи не упирались в надстройку. Решив поговорить с пленными лично, Леонид оставил на мостике Старпома, а сам с сопровождением корнета и двух вооружённых матросов спустился вниз и подошёл к борту, глянув сверху на палубу Трофея. Несколько ламп на палубе Тзея были включены, и удалось довольно хорошо всё рассмотреть. Экипаж Флейта сбился в кучку возле грот-мачты и со страхом поглядывал наверх. Палуба была усеяна трупами. Значит, Беркут старался вовсю, пытаясь не дать сбежать такому ценному трофею. Но никаких других повреждений не было видно. Осмотрев притихших пленных, Леонид спросил по-английски: "Кто капитан и говорит ли кто по-английски или по-испански?" Вперёд выступил кряжестый моряк уже в возрасте и ответил на неплохом английском: "Я знаю английский, сэр. Капитан и помощник погибли. Я боцман Симон Дову. Все остальные матросы" Доброй ночи, мисс Едову, я капитан Леонардо Кортес. Не будете ли вы столь любезны объяснить, за каким дьяволом вы устроили это ночное нападение? Я знаю немного, сэр. Мы пришли на Мартинику и выгружались, как вдруг пришло сообщение о каком-то странном огромном корабле, пришедшем на Тринидад. Всё начальство как с ума посходило. Там же стояли четыре королевских фрегата. Вот и решили напасть на Тринидад, чтобы захватить этот корабль. Взяли также нас и ещё один корабль, который тоже стоял под выгрузкой. Присоединились корсары на пяти шлюпах. Они давно здесь промышляют. Видать, прильстили и нашего капитана. Прервали выгрузку, посадили на борт сотню головорезов с оружием, погрузили ещё четыре больших шлюпки и отправились сюда. Нигде же они сейчас? Ушли на шлюпках, ни один не вернулся. Как называется ваш корабль, и когда он построен? Сколько вас осталось, кто вы, и откуда? Грузовой флейт Пегас построен 2 года назад, сэр. Нас осталось 19 человек. Мы все французы, набраны в Бресте. Иными словами, это не корсарский и не королевский корабль. Нет, царь это купеческий корабль, и он занимался перевозкой грузов между Францией и Новым Светом. Хорошо, мисье Дову. переведить вашим людям. У вас есть два варианта на выбор. Либо вы берёте шлюпку за патровизии и воды, сколько в неё влезет и проваливаете ко всем чертям, пока испанцы вас не поймали, либо идёте ко мне на службу и остаётесь на Пегасе, который я объявляю своим военным трофеем. Жалование будете получать не меньше, чем получали раньше, но при значительно лучшие кормёжки. Ответ мне нужен сейчас. Боцман стал быстро переводить остальным содержание разговора, а Леонид покосился на корнета, но тот кивнул головой и подтвердил: "Не врёт". Через несколько минут бурные дискуссии всё стихли, и боцман дал ответ: "Мы все согласны, сэр". "Хорошо. Сейчас мои люди осмотрят корабль, оказывайте им всяческое содействие, а потом отбуксирую вас на якорную стоянку". Пока ваша задача присматривать за кораблем и содержать его в должном порядке. Выход в море в ближайшее время не ожидается. Распоряжение всех моих людей, которые прибудут на борт для вас обязательно. Всё понятно? Да, сэр. Поднявшись в рубку, Леонид пересказал содержание разговора остальным и попросил старпома взять людей, как следует прошерстить трофей. изъять все ценности из каюты капитана, карты и все бумаги, какие найдут. Французов не обижайте, если будут примерно себя вести. Если у них с продуктами напряжёнка, подкинуть из своих запасов. Когда старпом ушёл, Карпов хитро улыбнулся. Леонид Петрович, так нам и испанцы на кораблях не понадобятся. У вас талант дипломата. Это не талант, а сложившаяся ситуация, Андрей Михайлович. Французы сейчас в такой заднице, что моё предложение пойти на службу к синьору Картесу для них почти что манна небесная. Они прекрасно знают, что их ждёт попадание в руки испанцев. А мы на это мы сыграем, тем более это не пираты, а простые моряки. У них была возможность на Мартинике стать пиратами, но они не стали этого делать. А с остальными С вторым флейтом попробуем то же самое, начнут кочевражаться, часть перестреляй мауцелевших, отдадим испанцам. С фрегатами такое вряд ли получится, там господа офицеры королевского флота могут бучу поднять. Предложим сдаться при условии не причинения вреда кораблям. Пойдём даже на то, что предложим им один шлюп, что на мили, и пусть уматывают обратно на Мартинку. В противном случае утопим корабли, а тех, кто выплывет, всех отдадим испанцам в качестве рабовсилы. Без различия чинов и сословий. Если откажутся, утопим того, который с повреждёнными мачтами. Второй после такого наглядного воздействия вряд ли зартачится. Если сдадутся, выполним обещанное. Пусть забирают один шлюп и катится ко всем чертям. Заодно расскажу всем, что соваться на Тринидат чревато, а слову сеньора Гартеса можно верить. Жалко фрегат топить, видите, только мачты повреждены, а корпус целый. И мне жалко, но диваться некуда. У нас очень мало людей, и их жизнь стоит гораздо дороже этого фрегата. Сейчас у нас ситуация близкая к той, какая была у капитана Блада на Синкальягас после бегства с Барбадоса. Мы имеем мощный корабль, но очень малочисленный по местным меркам экипаж. Топить можем кого угодно, а вот захватывать, если только сами по-хорошему сдадутся, как на Пегасе. Понятно. А со шлюпами что делать? Как их смели снять? Тот мой пираты, которые уцелели после обстрела с Беркутом, их уже облегчили весьма основательно. Если снимутся сами, в чём я не уверен, подойдём поближе и вместе с Беркутом принудим их к миру с помощью пулемётов. Если же не снились, предложим сдаться. Откажутся, прочешем всё пулемётами, а после этого проведём зачистку, заведём буксиры и сдёрнем их на глубокую воду. В качестве пленных они вам не нужны. только те, кто уцелеет, и только для передачи испанцам. У нас же есть предварительный договор о взаимовыгодном сотрудничестве с синьёрами Кабрера. Вот и начнём. А эти пираты шли к нам с теми же целями. Между тем ты замедленно двигался к месту своей якорной стоянки Видя Пегас под бортом. Скорее появился довольно старпом. А смотрел трофей Леонид Петроч, корабль неплохой, крепкий. Загружен всякой всячиной, что из Европы в колонии посылали. Разные железяки, инструменты, ящики, бочки и тюки какие-то. Не успели выгрузиться. В капитанской каюте нашли сундучок с монетами. Довольно много, но в них только местные, разберутся, мы ничего подобного не видели. Карты тоже нашли. Вот это улов. Если и на втором флейте то же самое, то большое спасибо, месье, за оказанную помощь. Я зайдём на наше старое место, ставим Пегас на якоре, потом наведаемся к шлюпам. Возможно, месье будут настолько любезны, что к нашему приходу сами снимут их с мели. Тезы наконец дошёл до места своей прежней стоянки. Швартовые удерживающие Пегас под бортом были отданы, и боцман Дову получил распоряжение стать на якоре ждать, когда у сеньора Картесадойдут руки до того, чтобы заняться Пегасом. До той поры охранять корабль и содержать его в образцовом порядке. Французский флаг не поднимать. Поднять с утра Андреевский. Хорошо, что их с запасом наделали. И не снимать. Если появятся испанцы, говорить, что карабль является трофеем капитана Кортеса, и они в данный момент у него на службе. А оставив флейт ТЗ отправился к севшим на мель пиратским шлюпом Здесь всё было практически без изменений. Пираты усиленно пытались тащить корабли с мели. Очевидно, они выбросили за борт уже всё, что можно, дабы облегчить корпуса, но всё равно это не помогало. Шлюпы как стояли, так и продолжали стоять с креном на мели, убрав паруса. Внимательно осмотрев обоих, Леонид убедился, что пушек на палубах у них нет. Очевидно, их сбросили за борт или свезли на берег. Приходилось торопиться, пока не наступил рассвет. Пираты прекрасно отдавали себе отчёт, что надо уносить ноги, и чем быстрее, тем лучше, даже если им удастся одержать победу в бою над испанским гарнизоном близ лежащего форта, то они всё равно останутся заперты на Тринидаде и добить их тут, на испанской территории дело времени. Ушки, ребята, уже сняли, то ли забор, то ли наберег видно. Застреляли они крепко. Значит, можем без особого риска послать беркут на переговоры, но только когда рассветёт. А сейчас тогда что делаем? Становимся на якорь, чтобы держать всю эту банду под наблюдением и отдыхаем до утра. Если кто попытается сбежать, наделаем дырок бронебойными снарядами из БМП выше ватерлинии, чтобы не утонули. Ну и дошло до них побыстрее. Отойдя Маристе, ТЗи стал на якорь, чтобы держать под наблюдением как оба фрегата с флейтом, ожидающие на якоре свои участи, так и пиратские шлюпы, экипажи которых прилагали титанические усилия, чтобы сойти с мели. Беркут подошёл и стал под бортом, поднимать на палубу его не стали. После этого Леонид дал отбой тревоги и приказал всем свободным от вахт отдыхать до утра. Беспокойная ночь выдалась, а утром будет день, будет пища. Дабы французские корабли вели себя смиренно и не пытались удрать, в акте на мостике приказано время от времени освещать их прожектором, чтобы знали, враг не дремлит и всё видит, а то ещё дуть в башке взыграть. Правда, без инцидентов в дальнейшем не обошлось. Спустя полтора часа, когда всё стихло, с обоих фрегатов попытались спустить шлюпки. Они двинулись в сторону берега. То ли французы собирались высадить десант, то ли ещё что. Но уйти далеко им не удалось. Грахнул выстрел пушки БМП, и головная шлюпка разлетелась в щепки. Одновременно вспыхнул луч прожектора, светив остальные, которые тут же бросились назад. На этом попытки французов предпринять хоть какие-то действия прекратились, поэтому поднявшись утром на мостик, Леонид увидел впечатляющую картину. Ближе к берегу стоял одинокий пегас под андреевским флагом. Несколько дальше от берега стояли два фрегата и флейт. Ещё дальше стоял ТЗ, который закрывал выход в море всем остальным, а в стороне, ближе к северу, сидели на мели два шлюпа. Правда, один вроде бы несколько изменил своё положение. Если бы у пиратов было время и им никто не мешал, то, возможно, им и удалось бы удрать, но увы, времени не было. Французы с удивлением рассматривали ТЗ и гадали, что же их ждёт. То, что ничего хорошего они прекрасно знали, но вот до какой степени. Пора было прояснить ситуацию. Экипаж Беркута занял места на катере, и он отошёл от борта ТЗ. Заодно спустили шлюпку, чтобы можно было безопаски ходить по мелководью и подойти вплотную к сидящим на мели кораблям. После выбарки якоря отправились все вместе к сидевшим на мели пиратам. ТЗ не стал подходить близко, оставшись на безопасной глубине, а катер и шлюпка пошли дальше. Перед этим Леонид проинструктировал катерников предложить пиратам сдаться, если откажутся огнем поражение. И сейчас с волнением наблюдал в бинокль, как развивается ситуация, но переговоров не получилось. Увидев непонятное нечто, идущее к ним без парусов и без вёсел, пираты бросились на утёк в сторону берега. Благо он был недалеко. Кто успел, прыгнул в шлюпки, кто не успел, добирался вплавь. Их осталось около полу сотни. Очень быстро они добрались по мелководью до береговой кромки и исчезли в мангровых зарослях. Ну что же, это уже проблемы синьора коменданта, самим лезть на берег нечего. Беркут остался на глубине, а шлюпка подошла вплотную по очереди к каждому кораблю. Вскоре раздался доклад: пираты сбежали, на борту никого живых не осталось. С каждого шлюпа заведён якорь на глубину. Канат находится на шпиле и видно, что экипажи пытались сойти с мели, но не получилось. Пушек нет, многих припасов тоже. Корабли почти пустые. Оценив обстановку, Леонид принял решение. Сейчас заводим буксир на того, кто с мели чуть сдвинулся, сдёрнем его на глубокую воду, а потом теми, кто на рейде стоит, займёмся. А второй, что на мели, Накуда он денется? Пусть пока подождёт. Джентльмены удачи, до темноты на него всё равно не вернутся. К тому времени мы уже все вопросы порешаем. И есть у меня по поводу этих джентльменов одна задумка. Дальнейшей труды не составило. ТЗ подошёл, насколько позволяли глубины, и с помощью шлюпки на застрявший на мили парусник завели буксирный трос. Затем плавное изменение шага винта для увеличения тяги и ДЗ с лёгкостью сдёрнул небольшой судёнушка на глубокую воду. Это идя на безопасное расстояние от берега, Беркут и шлюпка подошли к паруснику и проверили состояние корпуса и руля. Но всё обошлось, течь не возникла и руль не пострадал. Побывав на мили шлюп не получил повреждений и теоретически мог отправиться в обратный путь на Мартинику. Леонид решил использовать его как пряник на переговорах. Скнутом французы ушиа познакомились. Зай приближался к фрегату наиболее пострадавшему в ночном бою. На корме удалось прочесть название Лю Кургон. Второй фрегат стоял в 50 кабельных нура, курс был неудобный, и прочитать название не получалось. Французы столпились на палубе и с любопытством, смешанным со страхом, смотрели на невиданный корабль, идущий без парусов и буксирующий за собой шлюп, который он только что с необычайной лёгкостью сдёрнул с мели. С мостик ТЗ тоже внимательно наблюдали за противенком. Насовые пушки на всякий случай заряжены, пулемётики тоже на месте, а у боб БМП готовы изрешетить фрегат. Отдали буксир и к шлюпу подошёл Беркут, подержать трофей, пока идут переговоры. Шлюпка ТЗ отправилась к фрегату, приближаясь с кормовой скулы, во избежание непредвиденных случайностей. На переговоры отправлен корнет, как хорошо знающий французский. Перед этим Леонид проинструктировал его лично. Передайте, что у них есть два варианта: либо они оставляют корабли, не причиняя им никакого вреда и уходят на предлагаемом шлюпе, либо мы топим их корабли вместе с ними, а кто выживет, тех отдадим испанцам. В их распоряжении час, шлюпки у них остались. Если они в течение часа не покинут корабли, мы открываем огонь. Вот сейчас Корнет и пытался донести эту мысль до французов, разговаривая с ними, стоя на носу шлюпки под кормой фрегата. Спустя какое-то время он вышел на связь. Леонид Петрович, они спрашивают, какие гарантии, что мы не перетопим их, когда они покинут фрегат. Передайте, что гарантии моё честное слово, слово капитана Кортеса. Больше выдать не могу. Либо они убираются отсюда на этой лаханке, оставив фрегат в целости и сохранности, либо я их продам местным плантаторам, кто останется жив, пусть выбирают. Корнета озвучил условия ультиматума и шлюпка пошла к следующему фрегату, оставив французов в раздумьях. Тезей двинулся следом. На втором фрегате правильно поняли, что уничтожать их пока что не собираются, поэтому многие высыпали на палубу, смотря на приближающуюся тарахтящую лодку, непонятно каким образом двигающуюся по воде, а следом за ней громадину непонятной формы, не похожую ни на один корабль, и двигающуюся без парусов, что вообще наводило на определённые мысли. Оставалось только решить, чьи это проделки, то ли чудо сотворённое Господом, то ли козни дьявола. Но агрессивности французы благоразумно не проявляли. В видимость была прекрасная, и верхушки мачт двух утопленных фрегатов с неубранными парусами возвышающиеся над водой в нескольких милях от этого места заставляли делать правильные выводы. Переговоры проходили мирно. Командир фрегата Флорисант, как удалось выяснить его название, сразу ухватил суть и оценил выгоду сделанного предложения. Единственно высказал сомнение, что на шлюпе осталось хоть что-то из запасов, если учесть количество людей, которые на него сядет, то это будет поклещено его ковчега. Что Корнет тут же я озвучил по радио. Леонид же был непреклонен. Передайте этому мусью Что если предложенный вариант его не устраивает, то я не буду возражать, если он спустит шлюпки и высадится на Тринидад без оружия и сдастся испанцам. Если всё же надумают уходить на шлюпе, пусть берут с собой воды и провизии столько, сколько смогут утащить, а по дороге могут зайти на Табага к голландцам, это недалеко. Перебьются, если жить хотят. Сказанное возмело действовать, и французы сразу же согласились. Единственно попросили подвести шлюп поближе, чтобы было удобнее перевести запасы. Леонитус, выслушав это, усмехнулся. Приятны мне дела с адекватными людьми, согласными идти на компромиссы. Передайте Беркуту, пусть это корыто поближе подтащится, нас не убудет. Решив вопрос с фрегатом, направился к грузовому кораблю, экипаж которого столпился на корме и с удивлением разглядывал как приближающуюся шлюпку, так и громадный корабль, идущий следом. Здесь вопрос решился ещё проще. Экипаж флейта Гермес не горел желанием воевать с непонятным противником и большей частью согласился перейти на службу к сеньору Картесу. Темто захочет уйти, пообещали никаких препятствий не чинить. Между тем Беркут уже подтащил шлюпку к фрегату Флорисан, и французский экипаж стал перебираться на него. Спускать шлюпку начали и на Гермесе, на фрегате Куронь, пока выжидали. Но, увидев, что два других экипажа покидают свои корабли, решили не накалять обстановку и тоже начали спуск шлюпок. Тезей всё это время лежал в дрейфе и наблюдал за эвакуацией французов. В принципе, им нечего было сетовать на судьбу. Условия сдачи оказались вполне приемлемыми, и их отпускали с оружием, потребовав только оставить корабли в целом виде. Правда, предупредив при этом, что в случае обнаружения диверсий, Тезей догонит шлюпы, вернёт назад для передачи испанцам, либо утопит, если он откажется подчиниться. А в сказанном больше никто не сомневался. Мачты утопленных фрегатов, выглядывающие из воды, убеждали в лучше всего. Из рукки ты заимительно следили за этим переселением народов, делясь впечатлениями. Вот у нас и своя фатилия появилась. Теперь начнём осваивать регион, поможем сеньёрам Атоссе и Мусю, уж очень обнаглели. Я думал, кто же из них первый появится англичане или французы? Оказались французы. С кого начнём, Леонид Петрович? Кого будем первым модернизировать? Если для военных целей, то лучше, конечно, фрегат, но поскольку мы сначала ставим задачу сделать эффективный рейдер для борьбы с пиратами, то лучше флейг Пегас покрупнее Гермес, а да вроде бы и поновее, так что лучше его. Не факт, что на фрегат пираты нападут. Возможно, предпочтут не связываться и уйти, а гоняться за ними и полить топливо в наши планы не входит. На грузовой же корабль сами полезут с радостью. Вот тут к ним писец придёт. или, как принято говорить в отличительном обществе, большой пушистый полярный лис. Леонид Петрович, а давайте так и назовём наш рейдер. Ну, что это за название Пегас? Не солидно для рейдера. Вот и пусть будет писец, чтобы своё название оправдывал. А что? Давайте писец так писец. За дискуссией пролетело время, и вот шлюпки сделали последний рейс, доставляя французов к трём стоящих на якорях кораблей. Предоставленный в их распоряжение шлюп порядком осел в воду и сразу же начал постановку парусов. Очевидно, французы жаждали убраться отсюда как можно скорее. подняли на борт всего одну шлюпку, остальные бросили. Проводив взглядом в бинокль это подобие Ноева ковчега, Леонид дал Беркуту распоряжение собрать брошенные шлюпки и буксировать к Пегасу. Впрочем, уже к Писцу, а сам направил Тезей поближе к Гермесу. Надо было перевести все корабли в одно место, чтобы было проще за ними присматривать и выполнять нужные работы. На Гермесе экипаж остался почти весь за исключением капитана-помощника и двух матросов. Они предпочли уйти с экипажами фрегатов. Всё это выяснил корнет в разговоре с оставшимися, сразу же доложив по радио. Леонида такой расклад вполне устраивал. Хоть, скорее всего, капитан и прихватил с собой корабельную кассу, ну и хрен с ним. Нельзя жадничать. Экипаж Гермеса решили задействовать в последующей операции по максимуму. Они выбирают якорь на своём корабле, затем ТЗ заберёт Гермес на буксир и отводит поближе к месту стоянки. Песца Там французы отдают буксирный трос и становятся на якорь. К ним подходит шлюпка с ТЗ, берёт человек 10-12 или сколько надо, и они вместе возвращаются к месту стоянки фрегатов. Высаживаются на фрегат, выбирают якорь, и вся операция повторяется. ТЗ буксирует фрегат на рейд. Затем ещё один рейс со вторым фрегатом. В итоге все будут стоять неподалёку друг от друга и под бодятительным присмотром и охраной ТЗ. На подошедшую к борт шлюпку передали три андреевских флага и велели передать на бывший французский корабль с приказом поднять и не спускать. На Гермесе началась суматоха. Выборка якоря на паруснике это совсем не то, что выборка якоря на судне из 21 века. Но вот наконец тяжёлый якорь вышел из воды, дальнейшее не составило трудностей. С помощью шлюпки завели буксирный трос, и ТЗ начал буксировку парусника поближе к берегу, в район якорной стоянки. Благо идти не очень далеко, порядка 3 миль. Никто не сомневался, что сейчас с берега внимательно наблюдают за происходящими событиями, как испанцы, так и спавшие пираты. Постой наблюдать, может хоть час дойдёт, с кем имеют дело. Буксировка трёх кораблей растянулась почти на 5 часов, но теперь Леонид довольно смотрел на четыре крупных парусника, стоявшие на якорях неподалёку друг от друга. На каждом развевался Андреевский флаг. Тэзи бросил якорь рядом в трёх кабельтовых и в случае чего был готов вмешаться в случае возникновения угрозы для своих кораблей. Старпом с группой матросов и карпов с несколькими обордажниками уже отбыли туда с целью проведения инспекции трофеев. Беркут пока стоял под бортом ТЗЭ, готовый в любой момент сорваться с места и лететь на выполнение очередной задачи, выжимая все свои 30 узлов. Скорость хода немыслимая для XVII века. То, как он стремительно рассекал водную гладь залива Пари, и то, как огромный железный корабль с лёгкостью маневрировал вокруг двух фрегатов, вынудив их к сдаче, прекрасно видели все находящиеся на берегу. И теперь им надо было очень хорошо подумать, чтобы принять решение, кем они будут для этих странных людей, пришедших из другого мира друзьями или врагами. В жизни всегда наступает момент, когда надо решать или или Второй помощник капитана, несмотря на ранение, стоявший в вахте на мостике и даже не покидавший его во время боя, следил за окружающей обстановкой, приглядывая как за стоящими поблизости своими кораблями, так и за морем и берегом. Шлюп, лежавший на мели, пока никто не потревожил. Пираты скрывались на берегу в зарослях, и до темноты они носа оттуда не высунут. И тут второй помощник заметил лодку, отошедшую от берега и направившуюся в сторону Тезы, о чём тут же доложил капитану. Леони Петрович, к нам гости направляются. Проснулись, не прошло и полгода. Ну-ну, послушаем, что споют. Поднявшись в рубку, Леонид в бинокль рассмотрел тот самый баркас под испанским флагом, на котором в прошлый раз пожаловали высокие гости. По мере приближения удалось узнать камендантом. Священника не было. Очевидно, синьор-комендант не захотел наступать второй раз на одни и те же грабли. В бинокль было хорошо видно, как испанцы показывают рукой в сторону выступающих из воды мачт утопленных фрегатов с неубранными парусами. Информации к размышлению для гостей было более чем достаточно. Когда баркас подошёл к парадному трапу, заранее оборудованному для встречи высоких гостей, Леонид уже стоял на палубе в камуфляжной форме и с глоком в кобуре. Он всё же капитан, только что вышедший победитель из боя над превосходящим по численности противником, поэтому пусть гости сразу настраиваются на соответствующий тон в переговорах. На этот раз по трапу поднялся только комендант, синьор де Уйдобро. Вежливо поздоровавшись, он окинул взглядом палубу, очевидно ожидая увидеть свежие повреждения, и был немало удивлён их отсутствием. Простите, Дон Ленардо, но ведь вы побывали в бою, утопили два корабля и захватили четыре, и у вас нет никаких повреждений. Утопили не два, а пять, Дон Хуан. К тем двум фрегатам, мачты которых вы видели, надо добавить ещё три небольших пиратских шлюпа. Они лежат в другой стороне, и верхушки их мачт отсюда плохо видны на фоне берега. Ещё один сидит на мели, на нём хотят удрать пираты, скрывающиеся сейчас в мангровых зарослях. Вот мы и ждём, когда они на него вернутся. Нельзя оставлять на острове банду головорезов, которым нечего терять. И чем ловить их по всему острову, лучше подождать, когда они сами соберутся в одном месте и попытаются удрать отсюда. Если всё же сумеют снять шлюп с мели, то ещё лучше дадим им удалиться подальше от берега, а потом догоним и утопим, как крыс. Примите Мои искренние поздравления Дон Леонардо. Кстати, я разговаривал с его превосходительством, и он согласен выписать вам каперский патент. Он очень заинтересовался вашей историей и будет рад видеть вас у себя в гостях. А также мы оба надеемся на то, что некоторые неприятные моменты, имевшие место в прошлом, не повлияют на нашу дружбу. Вот сейчас я и прибыл для этого, Дон Леонардо. Нам надо многое обсудить. Я очень рад такому решению Дон Хуана и тоже надеюсь, что никакие коллизии в прошлом не будут препятствовать установлению дружбы между нами. Вы правы, нам надо многое обсудить. Конец первой книги.